Глава 16 Дыхание на этот раз совсем не вызвало дискомфорта. Может, третье кольцо обладало слишком малым давлением, а может, он свыкся. Серьезной опасности здесь не предвиделось, но он не расслаблялся. Курковерть не прощает беспечных. Это правило регулярно напоминало себе каждый рейдер, желающий жить. Поднявшись в воздух, игрок огляделся. Вокруг, насколько хватало зрения, лежала выжженная до растрескавшейся земли степь. Судя по равномерным запекшим площадям, здесь случилось нечто ужасное, как будто применили оружие массового уничтожения. Артем большого интереса к тайнам расколотых миров не испытывал. Распространив ауру, он немедленно приступил к поиску переходов в более глубокие кольца. Навык теперь работал на довольно обширном расстоянии. Кроме того, увеличилась чувствительность к пространственному фону. Адепт обнаружил сразу несколько переходов, самый из глубоких которых вел на Пятое Кольцо. Его он и выбрал для продолжения пути. Прежде чем совершить переход, игрок тщательно проверил его. Но, как бы он ни искал, он гроз на другой стороне не ощущалось. Оставив все сомнения, он шагнул вперед. Первое ощущение при переходе — холодная соленая влага, шум и ветер. Картина вокруг развернулась одновременно и суровая, и прекрасная. Под золотыми сполохами неба круговерти бушевала настоящая морская буря. рытем оказавшийся совсем низко над водой, толком ничего не мог разглядеть. Вздымающиеся вокруг волны были слишком высокими. Обрушиваясь на водную поверхность, они поднимали тучи брызг. Поднявшись на плоскости, игрок так и не заметил земной тверди. Всюду, куда хватило взгляда, раскинулись ненастные водные просторы. При этом отражающийся от поверхности золотой свет создавал поистине волшебную атмосферу. Отдав должное пейзажу, которую уже никто никогда не увидит, игрок вернулся к своим заботам. Его путь лежал еще дальше и намного глубже. Он приступил к поиску трещин. «Что же...» осознал человек через пару минут после обследования территорий. «Поплавать все-таки придется». Ощущение пространственной нестабильности вело куда-то глубоко под воду. Пожав плечами, Артем окружил себя барьером из пси-атрибута и погрузился ниже уровня воды. Несмотря на бушующий ураган наверху, под водой было удивительно спокойно. Не ощутив никаких признаков опасности, да и жизни вообще, он продолжил погружение. Стоило опуститься на десяток метров, как пропали последние золотые отблески света. Мир погрузился в полную тьму. Сконцентрировавшись на пространственной ауре, Артем следовал все глубже и глубже. Понадобилось около получаса неспешного движения в мертвой тишине глубин, прежде чем он ощупал ауры и сразу несколько пространственных переходов. К радости проталиста один из них вёл на трансцендентный уровень. «Отлично!» — мелькнула удовлетворенное мысль. Можно будет быстро заняться действительно важными вещами. Он немедленно телепортировался прямо к пространственной аномалии и начал проверять выход на той стороне. Как и ожидал, вода нашла выход и на той стороне, правда, не очень активно. Там она разлилась в небольшой водоем. Возможно, дальше и не позволяло продвинуться давление к Кургаверти. уже было собирался покинуть этот странный, суровый, но в чем-то красивый осколок, как наткнулся на нечто странное. Приостановившись, он изучил поближе неожиданную находку. «Так, любопытно». Грок заинтересовался странным скоплением разумных существ. «А тут можно ненадолго задержаться». Новая телепортация переместился к заинтересовавшему объекту. Это было детище высокоразвитой технологической цивилизации. Настоящая подводная база. Комплекс подземных помещений возвели прямо на скалистом дне. Разрушение мира и перенос в Курговерть сказалось и не лучшим образом. Часть помещений была разрушена и затоплена. Однако большинство площадей все же уцелело. Судя по обилию всевозможных устройств, адепт нашел научную базу или какой-то дата-центр. Однако привлекло игрока совсем другое — наличие выживших. Ксеносы походили на очень хрупких людей с непропорционально увеличенной головой. Сейчас они пребывали в весьма тяжелой ситуации выживая на станции отрезанной от цивилизации. Цивилизации, которой уже нет. Разумные выживали только благодаря устройствам очистки воздуха и воды, гидропонике и трем генерирующим энергию реакторам. Именно последние привлекли порталиста. Установки полыхали энергией, которая отчетливо ощущалась аурой. Изучая помещение одно за другим, он нашел несколько, в которых содержали детей. Маленькие ксеносы намного хуже переносили тяжелые условия. Однако, вопреки их мучениям, взрослыми медикаментами поддерживали жизнь в этих измученных существах. Неизвестно, как они все оказались на этой подводной базе, да и важно ли это. Ни у кого из ее обитателей не было шансов выжить, только продлевать страдания. Подумав с пару минут, Артем решил закончить историю этих существ здесь и сейчас. Хорошим или плохим поступком это было? Имел ли он право решать за других? Все это было неважно для трансцендентного существа. Сделать все без лишних хлопот не составило труда. Порталист лишь навыком разрыва прервал подачу охлаждающего агента ко всем реакторам. Последние минуты жизни аборингенов стали довольно беспокойными. Заголосили звуки тревоги и световая сигнализация. Ослабленные аборингены еще старались понять, в чем дело. Но тут реактор начал испускать агрессивное излучение. «Атрибут!» — игрок наконец догадался, почему тот привлек его внимание. «Реакторы несут в себе концептуальную энергию какого-то атрибута». Идея возникла в голове внезапно. Второй реактор пока не фанил опасной силой, а потому без проблем позволил себе спрятать в навык тюрьмы. Стазис сохранит устройство, пока Артем не найдет ему применение Остальные два реактора уже шли в разнос. Адепт едва разорвал дистанцию прыжком, как яркая вспышка на несколько мгновений разорвала вечную тьму глубина. «Ну вот, ребята, больше никаких мучений» подумал Артем. Геройским поступок не назовешь, но ему было плевать. Мужчина издалека оценил эффект взрыва. Тут явно содержал концепции огня, света или чего-то подобного. Прикинув его силу, выходило, что на небольшой город смертных мощи хватит. Страдания местных попаданцев был положен окончательный конец. Потеряв интерес к этому осколку, Артем телепортировался обратно к найденной трещине. Немешко он совершил переход в очередной кластер. Человек снова оказался под водой, правда, в этот раз совсем не глубоко. Выбравшись из водоёма, он восстановил маскировку и осмотрелся. Пейзаж вокруг изменился кардинально. Бесконечную толщу воды сменили бескрайние пески ярко желтого цвета. И только оазис, в котором он сейчас находился, мог похвастаться не слишком густой зеленью, растущей вокруг мелкого ручья. Артём развернул ауру, чтобы исследовать округу дальше, и тут же напрягся. Он заметил подозрительно высокую концентрацию знакомой концептуальной энергии в этом кластере. Игрок прислушался к себе, стараясь оценить ее на вкус. Черная тяжелая хмарь витала в воздухе, словно старалась вытянуть жизнь из любого путешественника. «Энергия смерти», — Артем наконец определился с выводом. Тревога от этого только возросла. «Там, где энергия смерти, обычно недалеко ее уродливое творение — нежить». На Земле адепт имел несколько встреч с этими существами, и воспоминания остались не из не страха, усталости или сомнений, они были страшными противниками. Хуже того, их способности превращали не мертвых в отличных охотников. Они чуяли жизнь, а их навыки хорошо подходили, чтобы отнимать ее. До предела напряженный игрок поднялся в воздух, чтобы изучить окрестности и в случае опасности получить место для маневра. К счастью, зловещие личи не спешили наступать на пятки. Вокруг с пашняком простирались бескрайние дюны. Обратившись в слух, Ратём внимательно изучил фона. Увы, никаких пространственных трещин для выхода из этого кластера не нашлось. Зато быстро выяснилось направление, откуда веяло эманация смерти. Игрока волей-неволей обуяло любопытство. Наконец он решился посмотреть, но только одним глазком, направившись к источнику негативной энергии. После пары часов неторопливого, очень осторожного полета на горизонте возникла темно-серая точка. По мере приближения проталист разглядел объект, похожий на гигантский куб. Ратем забрал чуть левее, обходя это место со стороны, и моментально почувствовал, как изменилось направление энергии смерти. Кажется, он определил ее источник. Человек остановился, приглядываясь. Даже издалека он увидел нежить, небольшими отрядами патрулирующих вокруг странного объекта. Встал закономерный вопрос. Стоит ли вообще лезть? Пожалуй, он бы вообще отказался от идеи разведки и просто покинул осколок, если бы не одно, но. Адепт уже рассортировал добычу с пирамиды и хорошо помнил, что там имелась редкая реликвия, как раз подходящая для этой ситуации. Игрок заглянул в пространственный карман и быстро нашел вышеуказанный предмет. Саван мертвого короля да укроет оттока усопшего. Вопреки громкому названию, выглядел артефакт, как старая накидка из выцветшей серой ткани, но ценностью ее не могла выразиться в деньгах. Помимо этого, у него все еще было зелье, купленное на земле, но так и не пригодившееся. Зелье мертвой крови. На средний промежуток времени, в зависимости от расы переменившего, смотрите теоретические выкладки Ефельта, серьезно повышает сопротивление к атрибуту смерти и смежным. Повышает уязвимость к атрибутам противоположного спектра. противопоказанных к применению пользователям атрибута жизни и смежных с ней. Возможны дополнительные побочные эффекты. Оно и некоторые другие расходники помогут в случае сражения. Но это будет худший вариант развития событий. Драться с нежити, особенно если там будут мертвые маги, Артем собирался исключительно в крайнем случае. Он накинул на себя саван прямо поверх экипировки. Как только мужчина сделал это, в разуме появился голос, шепчущий что-то на неизвестном языке. Усилием воли побору воздействия, он продолжил путь. По мере приближения открывались любопытные детали. Это был гигантский монолит в форме куба, сделанного, похоже, из камня. По его поверхности шли начертанные руны и светящиеся полоски, магистрали, проводящие энергию. Увиденное здорово насторожило. Артем предполагал увидеть какие-нибудь руины или, на крайний случай, старые ветхие строения. Но, вопреки ожиданиям, весь монолет выглядел как функционирующий объект. Более того, патрули нежити вокруг были экипированы в блестящую с иголочки броню. Их размеренное перемещение совсем не походило на беспорядочное шарканье диких неупокоенных. Значило это только одно. «К вам, Дэй!» Два слова тревожным грузом легли на разум проталиста. Это объединение нежити являлось феноменом Круговерти, одним из самых смертельных феноменов. Искушенные в магии лично научились использовать механизм распространения вездесущей, чтобы попадать через осколки в захватываемые меры. Там, зачищая целые планеты, они тешили свою ненависть к живым. И на этом список их забав только открывался. На расстоянии около километра Артем прекратил использовать навыки для перемещения и спешился. Благо, песок здесь переходил в каменистое плато. Игрок не оставлял следу при перемещении. Очень скоро он уже подходил к базе Квамдеи. Патрули состояли из четырех неупокоенных. Один чародей и три воина. Лич носил лёгкие тканевые одеяния, явно явнорытифакного типа. Воины выглядели, как и иссовшие мумифицированные трупы с аномально длинными руками и ногами. На них отсутствовало оружие, но мерцающие фиолетовым светом у когти излучали смертельную опасность. Двигались они очень быстро и ловко, и это напрочь отбивало желание сойти с ними в ближнем бою. Убедившись, что его не замечают, рытем присмотрелся к монолиту куба. Тот дышал энергией, будто являясь гигантским цельным артефактом. Нежить периодически появлялась из вырезанных в массиве камней коридоров. Игрок же идти внутрь торопиться не стал, аккуратно просвечивая внутренности базы аурой. Как он и предполагал, внутри куб имел множество помещений всевозможных назначений. Тут были склады, забитые законсервированными консервированными воинами нежити разных типов. Темницы, где содержали захваченные живые и разумные существа. На вопрос, куда они неупокоенным, отвечать игроку не требовалось. Было множество еще каких-то комнат, подготовленных для непонятных наблюдателю задач. Внимание Артема привлекло крупное помещение. Судя по вспышкам силы, здесь явно происходил какой-то ритуал. «Видимо, я успел к чему-то интересному». Усмехнулся человек. Еще раз как следует подумав, нужно ли оно ему, он все же решил заглянуть. Пространственная метка была наготове, потому риск казался приемлемым. С помощью нематериальности адепт прошел сквозь несколько стен, выйдя во внутреннем святилище. Обстановка здесь только подтвердила его предположение к вам, Дэй. Да Внутри не нашлось никакой богатой отделки, декоративной архитектуры и прочего. Помещение было в сугубо практичном стиле. Стены и пол выложили белый, будто в операционной плиткой. Холодный яркий свет еще больше усиливал сходство. Рытюм прислушался к себе. Ощущение опасности хоть и напряглось, пока не бело тревогу. Он направился ближе к центру, дабы изучить происходящее. Ступал человек осторожно. Пол под ногами пересекали желобки. Сейчас их заполняла насыщенная энергией кровь жертв. Веселье здесь началось задолго до его прихода. Почувствовав приближающееся движение, игрок замер. Мимо него прошли двое неупокоенных, не в когтях тело. Несчастный Ксенос был рассечен от похода самого горла. Грок перевел взгляд к центру, сместив позицию так, чтобы яркие лучи не слепили глаза. Наконец он увидел хозяина этого места. Неизвестно, кем был этот лич раньше, но рост в два с половиной метра и строение скелета непрозрачно намекали, точно не человеком. Неупокоенный метался по жертвенному пьедесталу, производя манипуляции с энергией. Яркими источниками света оказались кристаллы, под завязку наполненной силой. Они встраивались в магическую схему, выполненную из металлических прутьев. «Он зарядил их энергией и сейчас явно к чему-то готовится», — отметил Артем. Концентрация силы говорила, что ритуал не рядовой, а жертвами служили явно трансцендентные адепты. Артем решил подождать результатов действа, продолжая наблюдение. И скоро он оказался вознаграждён. Личи закончил приготовление и замер, поглощенный построением какого-то сложного конструкта. Похоже, дело предстояло столь сложное, что неупокоенный полностью абстрагировался от обстановки снаружи. Ратем, наблюдавший за ним, испытал готовность и желание атаковать. Ждать конца ритуала, проводимого неупокоенным магом, чревато нехорошими последствиями. Напасть на мертвяка в момент особой концентрации было логично. Однако игрок все же сдержался. Личь ощущался опасным, но не для него. Особо пользу уничтожения мага не принесет. Вместо этого адепт хотел посмотреть окончание ритуала по одной важной причине. Пусть его и проводил Лич, но Артем ощущал, что происходящее не относится к практикам атрибута смерти. Энергия, копившаяся в металлических струнах рисунка на полу, несла нейтральную окраску. Тем временем действие шло к своему финалу. Лич произвел особенно сложную манипуляцию с накоплением энергии, кристаллы вспыхнули еще ярче. И резко потухли, демонстрируя полную потерю заряда. Игрок не успел задуматься, как все вокруг охватило вибрация. Разумеется, это вызвало серьезное опасение. Твою мать! чуть вырвался Артем. Он резво покинул базу, чтобы посмотреть на происходящее снаружи. Сначала ему казалось, что случилось какое-то землетрясение, но потом глаза увидели тревожную картину. Песчаные дюны вокруг базы к вамдеи вспыхивали золотым огнем. Это походило на разрушение осколка, начавшегося на отдельно взятом участке. Вероятность, что нежить смогла своими практиками как-то управлять процессами круговерти, казалась очень тревожной. Но, продолжая наблюдать за происходящим, он понял свою ошибку. Золотое пламя не разрушало осколок. Вместо этого энергия круговерти потихоньку запирала гигантский куб в отдельный кокон. При этом сама нежить не демонстрировала какого-то беспокойства по поводу происходящего значит, процедура шла в штатном режиме. Грок настороженно замер. Скоро золотая пелена отрежет монолит и нежит от осколка. Ему срочно надо принять решение. Покинуть это место пока не поздно или остаться ради зыбкого желания увидеть тайны Квамдеи».